Глава 7. Ночной гость. Из воспоминаний Игоря Логинова. По бережью озера Байкал к северу от Иркутска. 17 сентября 2010 год. Мы с Марганой резко развернулись, готовые к схватке. Впрочем, по реакции дочери я понял, что тревога ложная. "Какого анхорж ты тут делаешь, Бреген?" любезно с ведомилась Маргана. "И как нас нашёл?" Я вижу, пребывание в базовом мире на твоих манерах благотворно не отразилось, улыбнулся визитёр. Не люблю незваных гостей, отрезал моя дочь. Кстати, я всё ещё жду ответа. Отвечаю по порядку. Первое у меня есть к тебе разговор. И второе это было бы не так уж сложно. Ты и потерял бдительность и перестал экранироваться. Скажи спасибо, что первым тебя нашёл я, а не анхоры. Спасибо. пробурчала Моргана. «Зря обижаешься. В твоем положении подобная беспечность непростительна. И если бы я не заговорил, вы бы меня и не заметили. Могла бы и для порядка хоть сторожевым кругом дом обнести». Выражение лица моей дочери ясно говорило, что она готова взорваться. Справедливость упреков только подливала масло в огонь ее раздражения. Поэтому я поспешил вмешаться. «Моргана, может, ты нас познакомишь?» Прости, папа. Это Бреген из касты Асуров, помощник Сайфера. А это, благодарю, Моргана. Твоего отца мне представлять не надо, перебил гость. Рад личному знакомству с вами, уважаемый Эмак. Взаимно. Только интересно, откуда такая осведомлённость обо мне? По долгу службы я обязан быть в курсе всех крупных событий в базовом мире. Крупных? Может, поясните свою мысль? А за одной фразой об МАГГ четвёртого уровня. Да-да, подхватил Маргана. Я последним я хотела бы услышать. Ну что же, контакт похоже налаживается, произнёс Брагин. Вы позволите мне сесть? Я кивнул и указал на свободное кресло. Гость немедленно в него опустился. Но очно с последнего вопроса. Итак, МАГГ четвёртого уровня действительно существуют? Почему же тогда я ничего об этом не слышала? — влезла Моргана. — А ты, конечно, слышал абсолютно обо всем, — с иронией проронил Брэгин. — Ладно, не нервничай. Не слышал это о них потому, что когда сила эмагов переваливает за тридцать единиц по Тарренту, они уже называются немного иначе, а именно демиоргами. Ничего себе! Вырвалось у меня. Моргана, казалось, была поражена не меньше. — То есть вы хотите сказать, — медленно произнес я, — что демиурги просто очень могущественные э маги, не совсем, но природа их силы одинакова, в основном. Демиурги, правда, владеют и некоторыми другими направлениями высшей магии, но для них это не главное. Созидательная сторона свыше 30 это уже способность к творению, а разрушительная к уничтожению миров или, по крайней мере, превращению их в безжизненную пустыню. для справки. Уровень 13, 40 единиц. Поэтому, когда стали появляться люди с такими способностями, вторые испугались. Они привыкли считать себя высшими существами по сравнению со смертными, а тут такое. Это, впрочем, не помешало как анхорам, так и кригам пользоваться услугами эмагов в войне 13, -ти. но затем Затем выживших эмагов, их впрочем осталось не так уж много, начали методично истреблять. А в дальнейшем Анхоры, включивший базовый мир в свою сферу влияния, с помощью смотрящих стал отслеживать рождение новых эмагов и блокировать их способности. Именно это, а отнять не контроль за деятельностью кригов и крамешников, стало основной функцией смотрящих. Светлые вторые больше, чем чего бы то ни было ещё, боялись появления новой силы, способной сместить их с тронов тайных властелителей базового мира. Но блокировка способностей и магов имела и свою оборотную сторону. Сила никуда не исчезла, а накапливалась, чтобы однажды целиком воплотиться в одном человеке, а именно в вас. Во мне изумился я. Именно Поэтому я назвал вашу инициацию крупным событием. А не могли бы вы в общих чертах рассказать, на что способен МАК третьего уровня? Буду оперировать понятными вам величинами. Положительная сила третьего уровня способна зародить новую жизнь на пепелище самого страшного лесного пожара или воскресить только что умершего человека в пределах получаса после смерти. А отрицательное может разрушить город или в поединке обратить в прах второго любой силы. Кстати, в основном именно для последней цели и натаскивали вашу дочь. Постойки. Но ведь её потолок второй уровень, разве не так? Это тебе мать так сказала, повернулся Бреген к Моргане. Да. Значит, в её интересах было сохранять от тебя в тайне информацию о твоём истинном потенциале. Зная лилит, я совсем этому не удивлюсь. Уверен, ради второго уровня она обоевозиться не стала. Погоди-ка. Маргана выглядела крайне задаченной. Насколько я знаю, при смешении крови уровень эмагии ослабляется. Совершенно верно. Но ведь в таком случае сила отца? Мы с дочерью обменялись потрясёнными взглядами. Немного шокирует, правда? Брегин явно наслаждался произведенным эффектом. «Впрочем, это лишь в потенциале. Пока что ни ты, ни твой отец еще не вышли на пик своих способностей. Вам для этого еще работать и работать. Кстати, Моргана, ты еще долго планируешь пребывать в отпуске?» «Без комментариев», — отрезала моя дочь. «Спасибо, конечно, за информацию, но в свои планы я тебя посвящать не собираюсь. Если хочешь поговорить со мной, я внимательно слушаю». Речь от твоей матери. Она вновь исчезла, причём так качественно, что лучшие ищейки Сайфера не в состоянии напасть на её след. "И это она умеет", подтвердил Моргана, и в её голосе, возможно, даже против воли, проскользнула нотка гордости. "Ну а ко мне ты зачем пришёл? Я полагал, что ты сможешь пролить свет на это тёмное дело. Кроме того, я не сбрасываю со счетов вероятность, что ты, а может и вы оба Как-то причастна к её исчезновению. Жалею разочаровать тебя, но мы узнали об этом только сейчас из твоих уст. Последний раз я видел Эллит примерно полтора года назад по времени базового мира. Причём она тогда находилась в довольно-таки затруднительном положении. Может, уточнишь? Её угораздило ввязаться в бой сразу с четырьмя членами конклава Анхоров, двумя доминаторами и двумя престолами. Если кто и имеет отношение к её отсутствию, то с большей долей вероятности это они. Занятно, занятно, задумчиво проронил Брэген. А тебя, я вижу, не слишком беспокоит её судьба. Не буду отрицать очевидного, пожала плечами моя дочь. Наша последняя ссора с Лилит едва не закончилась для меня плачевно. И вообще, мне странны твои слова. Я полагала, что вы с Сайфером больше других заинтересованы в том, Чтобы мои отношения с матерью разладились, неужели что-то изменилось? Ничего принципиального. Однако есть подозрение, что с исчезновением Лилит не всё так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. И хорошо, если ты права. И во всём виновны именно анхоры. А кто же ещё? удивилась Маргана. Полагаю, ты и в курсе, что твоя мать имела регулярные сношения с пустотой. Я опасалась чего-то в этом роде, так как недавно в её компании появились десмоды, а они случайно не из старых запасов, сохранившихся со с войны 13-й. Во-первых, это вряд ли возможно. Победители тогда прочесали сферу миров частым гребнем в поисках уцелевших кромишников, в чём даже первые проявили удивительное рвение. А во-вторых, одними десмодами дело не ограничилось. Мы располагаем некоторыми фактами, а также многочисленными, правда, непроверенными слухами, которые указывают на то, что за внешний обод она наведовалась более или менее часто, причём контакты её там относились к самому высокому уровню. Однако новость явно ошеломила Маргану. И если к её исчезновению причастный кромешники продолжал Брэгг То для нас всех это может быть чревато большими проблемами. Например, пока я не могу тебе раскрыть всего, но сдаётся мне, что скоро обстоятельства вынудят вас обоих прервать ваше добровольное затворничество. Вот тогда и поговорим. Всего наилучшего. И прежде чем я или Маргана успели хотя бы рот открыть, крик разтворился в воздухе.